Глава 21. Акробаты. Через полчаса Миша вышел от журбина и побежал во двор. Большая толпа народа смотрела там представление бродячей труппы. Нагнувшись и протискиваясь в толпе зрителей, Миша пробрался вперед. Выступали акробаты — мальчик и девочка, одетые в синее трико с красными кушаками. Они делали упражнения на коврике, и бритый мужчина, тоже в синем трико, кричал им «Алле!». Здорово они перегибаются, особенно девочка, тоненькая, стройная, с синими глазами под загнутыми вверх ресницами. Она грациозно раскланивалась и затем, небрежно тряхнув длинными льняными волосами и как бы стряхнув с лица привычную улыбку, разбегалась и делала сальто. В стороне стоял маленький ослик, запряженный в тележку на двух велосипедных колесах. На тележке под углом было закреплено два фанерных щита, и на них яркими буквами было написано «Два Буш-два. Акробатический аттракцион. Два Буш-два». Ослик стоял смирно, только косился на публику большими глазами и смешно двигал длинными ушами. Представление кончилось. Бритый мужчина объявил, что они не нищие, а артисты. Только обстоятельство времени заставляет их ходить по дворам. Он просит уважаемую публику отблагодарить за полученное удовольствие. Кто сколько может. Девочка и мальчик с алюминиевыми тарелками обходили публику. Из окон им бросали монеты, завернутые в бумажки. Ребята подбирали их и передавали акробатам. Миша тоже подобрал бумажку с монетой и ждал, когда к нему подойдет девочка. Она подошла и остановилась перед ним, улыбаясь, И глядя широко открытыми синими глазами, Миша растерялся и стоял, не двигаясь. Ну, девочка легонько толкнула его тарелкой в грудь. Миша спохватился и бросил бумажку в тарелку. Девочка пошла дальше и, оглянувшись на Мишу, засмеялась. И потом, когда окруженные толпой акробаты пошли со двора, девочка в воротах опять оглянулась и снова рассмеялась. Кто-то ударил Мишу по спине. Он обернулся. Возле него стояли Шура, Генка и Слава. «Что тебе сказал Журбин?» — спросил Шура. «Вот, читайте». Миша разжал кулак и развернул листок. «Что такое?» В измятой бумажке с косыми линейками и в масляных пятнах лежал гривенник. «Так и есть. Он по ошибке отдал девочке записку Журбина. Он тебе всего-навсего гривенник дал». Насмешливо протянул Шура. Миша выскочил из ворот и помчался в соседний двор. Акробаты уже заканчивали представление. Когда девочка начала обходить публику, Миша подошел к ней, положил в тарелку гривенник и смущенно пробормотал. «Девочка, я тебе по ошибке дал не ту бумажку. Верни мне ее, пожалуйста. Это очень важная записка». Девочка рассмеялась. «Какая записка?» «Какой ты смешной! А почему у тебя шрам на лбу? Это тебя не касается!» — сухо ответил Миша. «Это мне белогвардейцы сделали. Верни мне записку». Девочка погрозила пальцем. «Ты, наверное, драчун. Не люблю драчунов». «Меня это не касается», — мрачно произнес Миша. «Отдай мне записку». «Вот смешной». Девочка пожала плечами. «Не видала я твоей записки. Может быть, она у Буша?» «Подожди немного». Она закончила обход зрителей и, передавая деньги Бритому, что-то сказала ему. Он раздраженно отмахнулся, но девочка настаивала, даже топнула ногой в атласной туфельке. Тогда Бритый опустил руку в парусиновый мешочек, хмурясь и бурча, долго копошился там и, наконец, вытащил сложенный в четверо листок, тот самый, что дал Мише Журбин. Миша схватил его и побежал к себе во двор. Девочка смотрела ему вслед и смеялась. И Миша показалось, что Ослик тоже мотнул головой и насмешливо оскалил длинные желтые зубы.